Лена. Время действия: 15 июля. Место действия: остров Хамерштейна в Тихом океане. Она вам нравится? – спросил миллиардер, удерживая оливковой расцветки змею за плоскую голову. Пасть гадины была раскрыта. Лена видела острые зубы. Змея обвела руку Хамерштейна. В другой он сжимал пистолет. Не вынуждайте меня применять силу. Всего один укус, а потом вам станет все безразлично. Ну давайте. Он поднес пасть змеи к руке Елены. Монастырская с ужасом следила за этим. Она в полной власти этого безумца. Дверь в кабинет Хамерштейна распахнулась. Алена отпрянула и толкнула миллиардера в грудь. Тот выпустил змею она упала на ковер и зашипев кинулась на своего хозяина Хамерштейн выстрелил в нее несколько раз что такое злобно произнес Магнус обращаясь к вошедшему Цезарю Кроллу ты же знаешь без разрешения в мой кабинет входить запрещено даже тебе мистер Хамерштейн у вас гости, — сказал Цезарь Кролл он посторонился и пропустил в кабинет григоару Хамерштейн Супруга миллиардера была облачена в лёгкий комбинезон, на голове бейсболка. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Хамерштейн. Он пнул ногой мёртвую змею. «Грегуара, как ты здесь оказалась?» «Так же, как и ты», — ответила та. «Мне надо с тобой поговорить, Магнус». «Эдуард мне всё рассказал. Значит, ты прикрывался моим именем, проворачивал тёмные делишки, похищал детей...» и продавал их другим родителям. Ты делал детям инъекции страшного вируса. Магнус, ты — исчадие ада. Хамерштейн, наставив на жену пистолет, произнес. «И ты разыскала меня на острове, чтобы сказать все это?» «Что ж, Григуара, мне придется избавиться от вас обеих. Кролл, где ты?» Только сейчас Лена заметила, что Цезарь Кролл исчез — Однако главный охранник появился на зов хозяина. «Как вы допустили, что сюда проникла Грегуара?» — сказал Хаммерштейн. «Я велел охранять мой остров, так, чтобы сюда не могла просочиться ни единая живая душа». «На что у вас радары и прочая техника?» «Мистер Хаммерштейн», — сказал Кролл, — «боюсь вас разочаровать, но у нас еще гости. Они обязательно хотят видеть вас». «К черту гостей!» — взревел, размахивая пистолетом миллиардер. «Кто там еще?» «Это я», — услышала Лена знакомый голос. На пороге появился Эдуард, а рядом с ним Джей. При виде детей Хаммерштейн выругался и прошептал. «Это что, заговор? Кролл, какого дьявола?» «Извините, мистер Хаммерштейн, но они заплатили мне столько, что я не мог отказаться» произнес с тонкой улыбкой Цезарь Кролл. Миллиардер тупо смотрел на Эдуарда, у которого в руках появился пистолет. Магнус схватил Елену, приставил к ее голове пистолет и сказал, «Никто из вас, включая и тебя, Кролл, не покинет этот остров живым. Вы слышите? Никто! Вы все предатели. Одно движение, и я убью ее». Лена понимала, что миллиардер не шутит. Она виском ощущала холодную сталь пистолета, но верила, что Эдуард и Джей спасут ее».